Сентября 3-го. Я не докончила прошлого письма, Макар Алексеевич, потому что мне было тяжело писать. Иногда бывают со мной минуты, когда я рада быть одной, одной и грустить, одной тосковать, без раздела. И такие минуты начинают находить на меня всё чаще и чаще. В воспоминаниях моих Есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безотчётно, так сильно, что я по несколько часов бываю бесчувственна ко всему меня окружающему и забываю всё, всё настоящее. И нет в впечатлении в теперешней жизни моей приятного или тяжёлого, грустного, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моём. И чаще всего Моё детство. Моё золотое детство. Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. Я как-то слабею. Моя мечтательность изнуряет меня, а здоровье моё и без того всё хуже и хуже становится. Но сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило меня, и я радостно его встретила. Итак,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 Бывало, если вечер тих, озеро спокойно. На деревьях, что по берегу росли, не шелохнёт. Вода неподвижна, словно зеркало. Свежо, холодно. Падёт роса на траву. В избах на берегу засветятся огоньки, стада пригонят. Тут-то я и ускользну тихонько есть дому, чтобы посмотреть на моё озеро. И засмотрюсь бывало. Какая-нибудь визанка хворосту горит у рыбаков у самой воды. И свет далеко-далеко по воде льётся. Небо такое холодное, синее, и по краям разведено всё красными, огненными полосами. И эти полосы всё бледнее и бледнее становятся. Выходит месяц. Воздух такой звонкий. Пархнёт ли испуганная пташка, камыш ли зазвенит от легонького ветерка или рыба всплеснётся в воде?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 Страшно станет. А тут точно как будто заслышишь кого-то, чей-то голос, как будто кто-то шепчет: "Беги, беги, дитя, не опаздывай, страшно здесь будет, точь с беги, дитя". Ужас пройдёт по сердцу. И бежишь, бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись домой. Дома шумно, весело, раздадут нам всем детям работу.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 Прощайте. Я так устала. Не понимаю, от чего я становлюсь такая слабая. Малейшее занятие меня утомляет. Случится работа, как работать? Вот это и убивает меня. Варвара добросёлова.